Проходит час-второй, оба начинают нервничать, один говорит другому, слушай, не дай бог, если с ним что-нибудь случилось. Жена, задумчиво глядя в окно, говорит, снег идет. Муж не отрываясь от газеты, скажи, что меня нет дома. Чем отличается красная шапочка от бескозырки? Красная шапочка — загадочная женщина, а у бескозырки все на лбу написано. «Встретились двое. Я вчера такую красотку в постель уложил, — говорит один мечтатель, — н о второй уныло. А мне не везет. Одни старухи попадаются, и оба вируса гриппа полетели дальше. д да о чего же несознательные бывают люди? Вот, например, Виктор, которого мы 18 лет назад взяли в спасательную команду на новую водную станцию. Ведь если бы он не свалился в воду и не утонул, никто бы и по сей день не знал, — что он не умеет плавать. Едет карлик в автобусе на роду битком, возле него стоит женщина, и вдруг как его придавит. Эй, рыжая, не дави! Я не рыжая, я черная, мне снизу видней. Дяденька осторожно, лестница с солидолом намазана. Молчи, сопляк, ляк, ляк, ляк, ляк. Знаешь, какая разница между чукчей и негром? Какая? Чукча холодного копчения, а негр горячего. Как чукчу занять на целый день, написать на ленте бумаги с обеих сторон «Смотри на обороте»? Чукча купил «Жигули». Приехал на них к себе в стойбище. Высыпал народ, любуется. Один Чукча протер фары. Однако, какие большие глаза! Другой похлопал по крыше. Однако, какая крепкая шкура! Третий подергал за выхлопную трубу. Однако, самец! Чукча приходит в парикмахерскую. «Как будем в стричься?» спрашивают. «Нулевка», «полубокс», «канатка». Однако, нулевка... Подстригся, смотрит зеркало, однако плохо. Давай канатка. Подходит Чукча к буровой установке и спрашивает, что здесь делает. Бурят отвечает ему, Чукча не дурак, Чукча знает, как бурят делают». Полярная ночь, тундра, северное сияние. Едут нарты. В упряжке двое чукчей, на нартах сидят собаки, стреляют из ружей, воют и лают, кто во что горазд, один ч у к ч а другому. Это была твоя идея собакам водки дать. Приезжай, чукча с юга. Его спрашивают, ну как там на юге, хорошо, а сигареты с фильтром курил, курил, ну и как, фильтр ничего, а дальше как астра».